«Владивосток!» Последние пять дней Исаев чувствовал спиной глаза филеров, которые шли за ним, не оставляя его ни на секунду. Несколько вечеров Исаев таскал с собой хвост по ночным кабакам города, обдумывая возможное р е ш е н и я И чем дальше он анализировал обстановку, тем точнее понимал, что, по-видимому, «Настало время уходить из города». Единственная связь оборвалась, он сам под колпаком. Искать связь самому, имея на хвосте по крайней мере двух филеров, значит обрекать на гибель тех людей, которым можно было бы попробовать подобрать ключи. Следовательно, думал Исаев, самое логичное — это уходить. Но не просто уходить, а с наибольшей пользой, А к а к о е она могла быть? Исаев считал, что гиацинтов не так прост, как кажется. Исаев навел кое-какие справки и выяснил, что связи полковника тянутся в Берлин, в Высший монархический совет, и, что самое интересное, в Генштаб французской армии. Поэтому окажись такой человек перед дилеммой жизни и смерти и выбери он жизнь тогда цены ему не будет. От него пойдут связи, от него поступит самая свежая и надежная информация. А то, что в выборе между жизнью и смертью Геоцинтов предпочтет жизнь, Исаев был уверен от того, что полковник – человек цинично умный, впечатлительный и расчетливый. А такие смерть очень страшно и точно видит. оттого и боятся ее по-животному, а это уже очень много значит. Это залог, что такой человек развалится. Так, во всяком случае, считал Максим Максимович. И чем дальше и быстрее он размышлял над планом дальнейших действий, тем чаще и чаще возвращался мыслью к лесной заимке охотника Тимохи. Поначалу он даже не отдавал себе отчета, почему именно Тимоха виделся ему. В задуманном плане обычно соседствует безграничная фантазия и математическая точность. Сперва надо рассупонить себя, ничем не связывая, и фантазировать, как в детстве, безудержно и сладко. А уж потом проверять фантазию логикой шахматного игрока. Исаев научился этому у Дзержинского и Бокия, е д р о в а и Уншлихта, Артузова и Фёдора ш е л и х и с а Однажды перед отправкой за кордон Максим Максимович был вызван к Держинскому. Чуть выпуклые, зеленоватые глаза Феликса Эдмундовича тяжело замирали где-то на лбу у Максима, когда он говорил «Тот не чекист, если сердце его не обливается кровью и не сжимается жалостью, при виде заключенного в тюремной камере человека. Революция требует от чекиста-разведчика гибельной самоотдачи, подчинения своего существа высшей правде пролетарской диктатуры, которая принесет человечеству свободу, равенство и братство. Фантазия и анализ – полный допуск и строгие рамки. Подвиг должен слагаться из детской фантазии и точнейшего знания математики. Пока что Исаев решил для себя главное. Он решил, что осуществление его плана должно идти через Тимоху. И на шестой день, когда план созрел, Максим Максимович после кутежа подряд в двух ресторанах вызвал в о н ю ш и н с к и й линкольн и попросил шофера отвезти его в резиденцию премьера. Линкольн он отпустил. Филеры, ехавшие сзади в форде, остались у подъезда. потому что охрану резиденции несла морская пехота, подчинявшаяся своей контрразведке, остро соперничавшей с г и о ц и н т о в с к и м ведомством. А Исаев, между тем, вышел через третий черный ход, шедший от буфета в переулок, быстро спустился к вокзалу и сел в отходивший на станцию океанскую паровичок. А до океанской езды час. От океанской до Тимохи тоже час по тропке – пробитый в снегу. Там договориться со стариком и быстренько обратно, чтобы утром сидеть в редакции и отвечать на звонки Гиацинтова или его друзей. А то, что такие звонки будут, в этом он ни минуты не сомневался. Утром действительно позвонил Гиацинтов, и они мило побеседовали. А к вечеру этого же дня Тимоха прислал Гиацинтову весточку приглашая его с приятелями на изюбря, которого ему удалось обложить. Исаев не ошибся. Геоцинтов позвонил ему в тот же вечер и пригласил в тайгу отдохнуть и поохотиться. Исаев принял это предложение с благодарностью, только попросил дождаться с фронта Ванюшина, а то газету оставить не на кого.